Глава 13. Тяжелый путь. Два привала совершили, пройдя всего четыре километра пути. Когда я отшагал пятый километр с Чарли Тейлором на спине, силы окончательно начали покидать, и нам снова пришлось сделать остановку. Савельев помог аккуратно положить Чарли на землю, и, освободившись от ноши, я упал рядом с ним. Мышцы ног сильно болят от нагрузки, Все-таки нести вес, равный моему, слишком сложно, особенно после случившегося. «Мужики, еще раз прошу, бросьте меня!» — опять заладил Тейлор. «Я вас буду тормозить!» «Шухов, ты слыхал?» «Он нас тормозить будет», — сказал Матвей, присев спиной к березе напротив нас. «Тейлор, ты нас уже четыре часа тормозишь. Так, к слову, если не заметил». Да и вообще думаю, Игната будет сильно обидно за потраченные в пустую силы. Тогда пусть Шухов меня пристрелит, не унимался американец. Какой от меня толк? У меня, можно сказать, ног нет. Матвей, у тебя там в аптечке случайно нет нитки с иголкой? Спросил я, лежа на спине и глядя в небо. Рот ему зашьем, достал своей болтовней. Ты же сам знаешь, что нет. А то я тебя давно подлатал бы. Кстати, Шухов. «Все забываю тебя спросить, как думаешь, где мы сейчас находимся?» По счастливой случайности, все навороченные Прометеи накрылись после не очень мягкого приземления, и мы остались без навигации и связи. «Матвей, даже будь я местным жителем, маловероятно, что смог бы ответить на этот вопрос. Ты должен лучше меня знать, примерное местоположение, потому что находился с Тейлором в кабине. Кстати, может, он знает? Чарли?» «Где мы сейчас?» «Рядом с Москвой. 200 километров не долетели», — сквозь зубы проговорил американец. «Шухов. Нашел кого спрашивать. По моим предположениям, мы сейчас рядом с Тверью или Торжком. Плюс-минус 50 километров. Но это предположительно. Не вижу смысла гадать, где находимся. Через пару часов стемнеет, и мы не сможем идти дальше. Нужно что-нибудь придумать». Савельев взял в руки пластиковую бутылку, которую подобрал где-то в лесу, и наполнил водой в болотине. Сделав пару глотков, заговорил. — Игнат, ты единственный способный быстро передвигаться. Предлагаю оставить нас и двигаться в одиночку. Дойдешь до населенного пункта, разведаешь обстановку, найдешь безопасное для ночлега место, отдохнешь. Может, встретишь кого живого, а потом вернешься за нами. — Нет. «На такое не согласен. Я пойду один, в прежнем направлении, но только один час. Если не удастся ничего найти, вернусь обратно. Оставлять вас на ночь не стану. Нужно, чтобы кто-то дежурил, а то мало ли кто может ночью в лесу заглянуть к нам в гости. Не так страшен четвероногий зверь, как обезумевший двуногий». Через десять минут я двигался в одиночку по лесу в неизвестном направлении. С собой только пистолет и два запасных магазина. Стараясь запомнить маршрут, шел как можно быстрее. Лес не слишком плотный, иногда попадаются небольшие поляны. Прошагав около пяти километров, так и не вышел к населенному пункту и, решив отдохнуть, сел на землю и прислонился спиной к дереву. Видимо, усталость в конце концов взяла верх. Я не заметил того, как человек с ружьем подошел практически вплотную, и, присев на корточки заговорил. «Парень, я ведь тебя чуть не пристрелил». От услышанных слов я моментально пришел в себя и даже попытался выхватить пистолет, но, увидев ствол ружья, направленного в грудь, передумал. Передо мной сидит дед лет 60, одетый в костюм коричневого цвета. Кроме ружья ничего нет, даже патронташа». Какое-то время дед смотрел мне в глаза, а затем вновь заговорил. «Ну, тебе и досталось, парень. Все лицо в крови. Я тебя сперва за мертвеца принял. идешь по лесу, как танк». На целый километр вокруг слышно. Но потом присмотрелся и понял, что живой. Поэтому решил проследить. «Отец, ты ружье опусти. Я тебе не враг», — сказал я, подумав о том, что мое измазанное в крови лицо... Выглядит жутко. «А поди, разбери сейчас, кто кому враг», — сказал дед, но ружье опустил. «Парень, давай рассказывай, откуда такой свалился?» Позже, после того, как я вкратце рассказал обо всем случившемся, мы с Иваном Петровичем, так зовут Лесника, направились за Савельевым и Тейлором. По пути Петрович рассказал о какой-то сторожке, в которой он проживает и рядом с которой я прошел, ничего не заметив. Все, что он говорил, я понимал с трудом, потому что держался на пределе сил. Не знаю, быстро или долго мы искали моих напарников, но когда нашли, почти стемнело. Савельев додумался развести костер, и поэтому дед его обнаружил. Иван Петрович оказался очень крепким. Именно он всю дорогу до сторожки тащил на себе Тейлора. «Я дошел» не понимая происходящего, вошел в бревенчатую избу, лег на пол и отключился».